нынешнее время. Я плохо помню остаток того дня. Разговор с мамой перебил все воспоминания. Кажется, я еще повозилась в саду, машинально выполняя привычные действия, пытаясь не думать обо всех вопросах, что жгли меня изнутри. С ощущением, походившим на то, что порождает вырванный зуб. Я не особо задумывалась о будущем но знала, что мне не стоит беспокоиться по этому поводу. Теперь будущее, ожидаемое будущее с практикой в колледже, сериалами по вечерам и походами в кино с подругой, исчезло, оставив вместо себя болезненную пустоту. И только в этот момент я ощутила, как мне нужно было утраченное. Потом я допоздна разбиралась в одежном шкафу, укладывая чемодан, пытаясь сообразить, что из вещей нужно взять с собой в фарге. В какой-то момент поняла, что, возможно, беру слишком много. Я ведь не знала, едем мы на неделю или на месяц, и решила посоветоваться с мамой, если она не спит. Конечно, надо было это сделать раньше, когда я принесла ей ужин, например. Но тогда на язык рвалось слишком много вопросов. А поскольку я обещала их не задавать, просто поставила поднос на табурет рядом с кроватью и ретировалась. Так что теперь я вышла из комнаты и, тихонько скользнув мимо спальни Эша, в которой свет уже не горел, направилась к маминой. Подойдя к двери, я вдруг услышала ее голос. «Разве так не будет безопаснее?» Я застыла, прислушиваясь. Ответа на вопрос не последовало, но мама продолжила казалось, разозлилась. «Что значит присмотришь? Ты и присмотришь?» Я мялась под дверью, борясь с желанием толкнуть ее и посмотреть, кому эта мама названивает по графону в два часа ночи. Или кто названивает ей. «Да, не доверяю!» Мама сорвалась на крик. «Если все, что ты рассказывал правда, все это твоя вина!» «А теперь я должна просто сидеть дома и ждать, пока ты... ты...» Не выдержав, я рванула дверную ручку. Мама стояла у открытого окна. Заслышав скрежет металлического язычка в замке, тут же рывком повернулась ко мне. Длинную рубашку колышет ветер. Волосы лохмами свисают вдоль белых щек. Ночник, горевший рядом с кроватью, бросал отблески на ее лицо, где те ложились под глаза темными пятнами, и на металлическую трубку графона, валявшегося без дела на прикроватной тумбе. «Лайза!» — родной голос резанул непривычной сталью. «Что ты здесь делаешь?» За распахнутыми оконными створками никого не было. Лишь шелестели в ночи раскидистые кусты сирени, из-за которых в маминой комнате никогда не бывало светло. Из-за них же трудно было вообще подойти к маминому окну, не говоря уже о том, чтобы моментально, абсолютно бесшумно от него отойти. Может, её собеседник телепортировался или наложил на себя чары невидимости? Я просто хотела спросить, насколько мы едем, чтобы знать, какие вещи брать с собой. Я не знаю, когда вы сможете вернуться». Мама ожесточённо захлопнула оконную раму. «Бери на долгий срок». Под пристальным сизым взглядом я попятилась, чтобы по кивнуть и пожелать спокойной ночи. Закрыв за собой дверь, прижалась спиной к стене, пытаясь осмыслить услышанное. Тряхнув головой, прокралась обратно в свою спальню, бесшумно ступая по старому паркету, доставшемуся нам в наследство от предыдущих хозяев. Весь этот день был абсолютно ненормальным. Будем надеяться, поутру я открою глаза и обнаружу, что всё это мне приснилось.